Глава 27. Про слияние и погружение. Прошло 7 лет, а я до сих пор помню этот момент в мельчайших деталях. Я стою перед ним буквально вот еще вчера, таким любимым и самым нужным, и жду, что вот сейчас, прямо сейчас, рухнет мир. Провалится пол под ногами или потолок упадет на голову. Может, просто весь дом зашатается и рассыплется. Обломки и кровь повсюду. Мир продолжает жить, как ни в чем не бывало. Телевизор что-то бурчит, лампочки горят, елка уютно мигает огоньками гирлянды. Мой, почти уже бывший мужчина, смотрит на меня, недоумевая. Что логично для человека, которому женщина, которая раньше не могла поесть без его участия, только что объявила о своем уходе. И я несколько обескуражена, ибо долгое время жила в твердой уверенности, что наш разрыв равноценен к концу света, а уж по моей инициативе так и вообще невозможен. Когда у нас начались проблемы, я открыла бесконечную череду звонков подругам с одним единственным вопросом. «Как ты думаешь, он меня бросит? Бросит, да?» Они терпеливо объясняли, что нет, но этот панический страх того, что он может не быть в моей жизни, буквально сковывал меня. Знаете, это очень похоже на то, когда даже одним глазком боишься посмотреть за дверь таинственной темной комнаты, даже в замочную скважину. Вдруг увидишь там что-то, что напугает тебя еще больше. Он часто говорил мне о том, что неплохо бы увидеть, что в мире, кроме него и наших отношений, есть еще много разных интересных вещей. Но нет, это было совершенно невозможно, ведь у меня была такая сильная любовь. Все ему, все для него, ведь должен, наконец, оценить. После того, как я выползла из этих отношений, во мне плотно жила уверенность, что больше никогда не попадусь я в такие тиски и ну вообще нафиг всю эту историю с принадлежанием другому человеку и теорию половинок, сливающихся в едином экстазе любви. И, кстати, продержалась я довольно долго, пока не встретила Андрея, тут я допустила одну важную оплошность Моя вера в окончательное просветление и в то, что я никогда больше не попадусь на эту удочку, сыграли злую шутку. И я опять вляпалась в жить для него, дышать им, умирать без него. Нужно отметить, что в нашей с ним ситуации встретились два одиночества. Возлюбленный мой оказался вообще не дурак посливаться, но по большей части ему нравилось, когда это делала я до определенного момента. пока все это не переросло в сплошную боль и страдания. Жизнь моя превратилась в бесконечное ожидание. Утром я ждала, когда он приедет на завтрак, днем, когда позвонит или напишет, вечером, когда приедет на ужин. Считала время, проведенное вместе, страшно расстраивалась, если его было меньше, чем обычно. Пыталась участвовать во всех его делах, стать незаменимой, всеми силами сплестись еще больше. Это был неприятный период. Меня практически не осталось. Постоянные слезы, навязчивые мысли, невозможность отвлечься. Наверное, мне повезло, что все же прошлый опыт я помнила ой, как хорошо и отлично понимала, куда все это приведет и чем может закончиться. Да, и объект в этот раз выбрала более безопасный, ведь окончательно и бесповоротно слиться с Андреем воедино было невозможно, ну по причине существования второй части его жизни. Поэтому момент, когда я решила принимать меры, настал довольно быстро. Но не буду скрывать, я до сих пор работаю над тем, чтобы в будущем больше не устраивать себе подобных встрясок. Слияние – это болезненные отношения, которые сначала выглядят как идеальная любовь из книжек. Мы все друг для друга, дышим и живем только любимым или любимой, перекраиваем себя, перестраиваемся, ведь любовь стоит любых жертв. Дальнейшие изменения уже становятся несколько пугающими. Собственная жизнь и окружающие отходят на второй план, Интересы меняются или вовсе исчезают. Любая ссора приводит к истерике и бесконечному страху. Вдруг уйдет. Одна из моих подписчиц рассказывала, как не могла выходить из дома или даже просто общаться с друзьями и родственниками во время конфликтов со своим мужчиной, потому что вся ее жизнь просто останавливалась и ее сковывала. Одна страница в социальных сетях на двоих, полный доступ ко всем личным перепискам, посещение всех без исключения встреч только вместе. Все это тоже в копилку признаков. Какая личная жизнь может быть, если мы так друг друга любим? Причем, если второй человек сопротивляется подобному подходу, а цельная личность будет брыкаться ого-го как, сливающийся начинает очень и очень страдать. Ведь он делает все, в буквальном смысле жизнь отдает ради этих отношений, а эгоистичная бездушная скотина говорит о какой-то там самостоятельности и личном пространстве. Спасибо за подобные наши закидоны, нужно сказать, пресловутая романтизация. Век романтической литературы серьезно изменил представление человечества о светлом чувстве любви и создал ряд шаблонов о ее проявлениях, по которым мы, иногда сами того не желая, меряем наши отношения. Ну, во-первых, всегда должно гореть, сиять, греть и так далее. Во-вторых, нужно целиком и полностью погружаться в избранника, иначе какая это любовь? Страдание, кстати, это неотъемлемый атрибут. Многие люди действительно думают, что сила любви измеряется силой мучений, которые мы из-за нее испытываем. Один такой одаренный человек сейчас читает вам этот текст. А в-третьих, основная мысль романтизации в том, что жить без любимого человека невозможно. Все это красиво выглядит на бумаге и в слезных статусах во ВКонтакте. но становится безумно болезненным для человека в реальной жизни. Отношения в действительном слиянии со временем начинают напоминать наркоманы и героин. Есть доза – хорошо, просто отлично, эйфория, счастье и так далее Нет дозы – тоска, грусть, жизнь неинтересна. свободно от принятия допинга время все крутится вокруг него. Мысли, поступки, планы – вместе туда, вместе сюда, куда дернулся, к ноге. Попадают в эту эмоциональную мясорубку прежде всего те, кто пытается другим человеком заполнить собственную пустоту, а возникает она у нас по разным причинам. Например, в детстве недолюбили, напугали, недостаточно заботились. Получился взрослый человек, который остро нуждается именно в родительской опеке и пытается ее получить от других взрослых людей, сливаясь и включая полную моральную беспомощность. Младенческий характер коммуникации – мама, ребенок. Единственный, кстати, вариант отношений, в котором один человек реально и безусловно нуждается в другом – это мать и грудной ребенок. Или нежелание брать на себя ответственность за свою собственную жизнь. Если бы на свете существовала волшебная страна Питера Пэна, уверенно, 90% взрослых туда бы свинтили, не задумываясь. Никаких тебе напрягающих факторов, решений, обязанностей. Иногда такой стороной для нас становится отношение, где люди радостно скидывают ответственность за свою жизнь на другого. Пусть он решает, а я так. Часть его. Страх одиночества. Точнее, страх быть наедине с собой. Да и вообще нежелание быть с собой или непонимание того, кто ты есть на самом деле и какой ты. Процесс осознания собственного я и его характеристик, кстати, довольно тяжелый и болезненный, поэтому я отлично понимаю людей, которые его избегают. Так вот, верный способ этот страх заткнуть и ничего в себе не искать – слияние с другим человеком. В нем наверняка найдутся все черты, которых остро не хватает в себе. Поиск наполнителя происходит не только в отношениях между влюбленными. Есть люди, которые усиленно сливаются с друзьями, да и собственными детьми. Возводя отношения в культ своей жизни. Самое печальное в этом всем, что человек, с которым мы вознамерились организовать одно целое, не имеет для нас никакой ценности сам по себе. Он лишь средство для достижения сладкого, безопасного состояния, в котором меня как личности нет. Если прислушаться к тому, как такие люди говорят о своих любимых, то там будет очень и очень много «я». «я не могу», «я нуждаюсь», «я делаю все» и так далее. И практически ничего про потребности, желания и счастья второй стороны. Ты ведь не заботишься о чувствах молотка, когда забиваешь им гвоздь? Вдруг ему не нравится или больно? Так и здесь. Любимый человек воспринимается исключительно как инструмент для достижения цели. Чем заканчивается слияние? Иногда ничем особенным. Люди могут жить так годами, врастая все больше и больше. От гармоничных отношений там мало что есть, но терпимо сосуществовать можно. Чаще всего слившийся становится все менее и менее интересен своему партнеру, и начинаются треугольники, страдания, депрессии, попытки суицида и всякие другие малоприятные вещи. В какой-то момент более сильную сторону это достает окончательно, так как жить в постоянном ощущении, что тебя душат, не особо круто, и случается разрыв. Есть и сценарий, в котором сам утопающий начинает осознавать, что что-то не так, и выныривает. Это мой случай. Из простых рекомендаций для тех, кто обнаружил у себя или любимого человека опасные симптомы, могу привести следующий вариант. Фантазируй о том, что ты счастлива в отношениях без слияния. Представляй себе любовь, в которой ты можешь без человека, но хочешь с ним быть. Вполне себе дышишь, ходишь, спишь, ешь. работаешь и получаешь удовольствие, а он лишь дополняет твою хорошую жизнь. На языке психологов это называется раскачивать установку и, конечно, искать, что за пустоту ты или он или вы дружно вместе пытаетесь заполнять. Это лучше делать уже с профессионалом. В качестве эпилога худшее, что вы можете сделать со своими отношениями, это слиться, ибо люди интересны нам морально целые, а не половинчатые. Да и любовь-то на самом деле это про быть вместе и наслаждаться этим, а не про быть одним целым и лезть на стенку при попытке отсоединения.